«Кош Кошкнепинг. Преступники оставляют следы. План перехват. Смотрел он этот матч ровно три минуты. Сколько Арсений не убеждал себя, что иногда следует давать отдых мозгам, работа всегда перевешивала. После спасения Дугинца он активно принялся заниматься сбором улик для разоблачения убийцы Папаскина. Дело представлялось сложным, но не безнадёжным. Выслушав план, который изложил ему наставник, Белкин растерялся и заявил, что это авантюра чистой воды, что никто и никогда так не делает, и что все мероприятие накроется медным тазом. — Ну вот скажи мне, — кипятился Арсений, — у меня хоть что-нибудь не получилось, а? — Молчишь, конечно, молчишь, потому что я все довожу до логического конца. — А как кто-то тогда убил Стручкова? «Не задавай мне этот вопрос», — сердился тот. «Вот поймаем убийцу папаскина он нам расскажет, кто убил Стручкова». «А если нет?» «А если нет, мы хотя бы одного убийцу посадим». М «Мы не -про, про прокуратура». «Что ты со мной постоянно споришь? Не хочешь — не участвуй, я тебя за руку не тяну». Но Белкин, хоть и ворчал, безумно хотел во всем участвовать. Повсюду лес сто раз переспрашивал, а один раз даже перекрестил Кудесникова, когда тот выходил из дому. Пока Арсений готовился к разоблачению преступника, ему не давала покоя мысль, забрежившая в его голове тогда в лесу после задержания Пети Головашкина. Его не покидало ощущение, что криминальный хоровод вокруг Риты был организован разными людьми и с разными целями. Цели Головашкина теперь были понятны, однако что-то все равно не срасталось, Что-то было не так. Поэтому окончательно закрывать дело Арсений не торопился. Во всяком случае, до тех пор, пока не убедится в полной ритиной безопасности. Преждевременно расстраивать Риту, которая начала уже было успокаиваться, он не хотел. Вдруг опасения напрасны. Надо было встретиться и еще раз поговорить с ней, аккуратно предупредить, что расслабляться пока рано во всяком случае постараться не расстроить ее предположениями и догадками но пока арсений мысленно готовил тщательно выверенную умеренно оптимистическую речь, кто-то уже успел расстроить риту причем очень сильно приезжайте скорее вслипывала она в трубку у меня несчастье что случилось говорите быстрее напрягся кудесников вы дома дома из ольда пропала вернее ее украли «Зачем?» — машинально поинтересовался Арсений, ожидавший, что Рита сообщит по меньшей мере о заложенной у ее дверей бомбе. «Откуда я знаю?» — в голосе Риты звучало отчаяние. «Что я теперь Арине Михайловне скажу?» «Сейчас выезжаю, ждите. И не рыдайте, разберемся!» — бодро заверил ее кудесников, хотя совершенно не был уверен в своих словах. «Рита, я вас очень прошу, сосредоточьтесь, «И расскажите мне все подробно». Арсений пытался взять ситуацию под контроль, что удавалось с трудом. «Я все рассказала», — снова всхлипнула Рита. «Больше ничего не знаю». «Все же давайте еще раз со всеми деталями. Итак, первое. Почему вы думаете, что именно украли? Быть может, все-таки она сама, так сказать, лапы сделала?» «Нет, сама не могла. Окна у меня все закрыты» а к входной двери Изольда и подходить боялась. Однажды вышла в тамбур между дверями, когда я возвращалась с работы. Там и осталась, а я не обратила внимания. Дверь в квартиру закрыла. Потом стала кошек кормить, Изольды нет. Я перепугалась, бросилась искать, а когда открыла входную дверь, она, бедняжка, бросилась ко мне и с рук целый вечер не сходила. Стресс у нее был сильнейший. С тех пор она даже близко туда не подходит. В квартире хорошо искали. Вдруг спряталась в шкафу или под диваном. — Конечно, искала. — Бесполезно. Говорю вам, ее украли. — Ладно. Теперь давайте еще раз про тех девушек. Только вспоминайте хорошенько. Тут любая мелочь может пригодиться. Рита добросовестно пересказала еще раз и почти слово в слово историю, как ей позвонили две девушки, которые представились бренд-менеджерами рекламной компании по продвижению на российский рынок нового корма для кошек. Сказали, что координаты им дала заместитель председателя общества любителей кошек, где состояла Рита. Просили лишь заполнить две анкеты, и все. Рита впустила девушек, потом долго заполняла длиннющие анкеты. За это компания-производитель сделала презент – набор фирменных мисочек для корма. Девушки поблагодарили и ушли – Случилось это более трех часов назад. Вот и все. Но Изольды Рита с тех пор не видела. «Может, вспомните какие-нибудь приметы? Цвет глаз, родинки, шрамы?» «Я вам все, что помнила, рассказала». «Девушки все время были у вас на глазах?» — спросил Кудесников, примерно зная, что сейчас услышит. «Пока я заполняла анкеты, они с кошками играли и еще на кухню ходили попить» но по очереди я помню. «Телефон звонил? Вы разговаривали?» «Да, несколько раз». «Чужие или странные звонки были?» «Не знаю». «Да, позвонили из офиса моего оператора телефонного, стали предлагать новый тариф, потом еще какие-то услуги, но я отказалась». «Долго говорили?» «Минуты две-три, не больше». «Что у девушек с собой было?» «Сумки, пакеты». У каждой было по большой сумке. Там, как они сказали, образцы корма, подарки и так далее. Ещё жаловались, что тяжело таскаться по жаре с таким багажом. Думаете, это они? Ничего пока сказать не могу. Если только кошка всё-таки сама никуда не убежала. А так, вроде бы, больше и некому. Говорил же я вам, незнакомым не открывать. Но ведь всё уже закончилось. Я не права? — Тем более им меня рекомендовала моя хорошая знакомая из общества. — Рита, — сурово заметил Кудесников, — нельзя в наше время оставаться такой наивной. Во-первых, закончилось всё или не закончилось, предоставьте решать мне. Во-вторых, вам, прежде чем впускать в квартиру незнакомых людей, стоило бы набрать номер знакомой, на которую они ссылались. Это же азбука. Спасибо, что по голове не дали и не ограбили. «Давайте. Прямо сейчас ей позвоним». «Я уже позвонила», — вздохнула Рита. «Она к телефону не подходит. И как это вы говорите, что меня не ограбили, а кошка?» «Я вообще не понимаю, для чего красть кошек. Она редкая?» «Черт, я уже задавал этот вопрос после Египта». «Нет, обычная черная кошка». «Я помню. Обычная черная кошка». «Обычные черные кошки нафиг никому не нужны. Это точно Изольда, вы не путаете?» «Как я могу их путать?» Возмутилась Рита, на миг забыв о своем горе. «Обыкновенно. По-моему, так все черные кошки одинаковые». «У нее ошейничек свой был. Да и вообще. Вы не понимаете, я их различаю даже по лицам». «Правильнее было бы сказать по мордам. Хотя, может, вы и правы». Если у некоторых людей морды, почему у некоторых кошек не может быть лиц?» «Как я теперь посмотрю в глаза арене Михайловне? Что скажу ей? Это ее убьет!» «А что, если пока не говорить? Вдруг удастся разыскать киску?» «Нет, проверяющий может прийти. Еще хуже будет. Лучше правду сказать». «Хорошо. Звоните хозяйке, а я пойду опрашивать жильцов». «Может, кто и видел что-то для нас важное?» «Ничего, что представлюсь вашим родственникам?» «Или лучше детективам?» «Конечно, родственникам, а то напугаем всех!» Спустя два часа за чаем они обсуждали план дальнейших действий. «Как Арина Михайловна?» — участливо поинтересовался кудесников, настроение которого после проведенных изысканий заметно улучшилось. «Знаете, Арсений?» — задумчиво разглядывая свою чашку — Медленно произнесла Рита. «Я ничего не поняла. Может быть, у нее такая реакция на неприятности? Или это был нервный срыв?» Она кричала, угрожала. Она засмеялась, а потом сказала странную фразу. «Знаете какую?» «Ну откуда же?» «Значит, все-таки украли». Так и сказала. «Я спрашиваю, вы знали, что из Изольду украдут?» Она отвечает Догадывалась, что такое может произойти. — Это все? Еще она сказала, чтобы я не переживала, что деньги за этот месяц я получу, как всегда, и что она страшно благодарна мне за все. Обещала сама позвонить. Говорю ей, мы можем поискать Изольду. Нет, говорит, не надо. И так все понятно. Я не знаю, что и думать. — Интересно, — ухмыльнулся Кудесников. Ей все понятно. А нам ничего? Так не пойдет. Давайте вместе съездим к ней, а то я одна боюсь. Совершенно растерялась. Съездим. Только позже. У нас с вами тут еще одна спецоперация наметилась. Нахалов надо учить уму-разуму, а то совсем обнаглеют. Вы о чем? Нашли след? Представьте, нашел. Не моя заслуга, такое бывает. Называется «Счастливый случай». Или так, дуракам везет. Впрочем, нет. Мы же с вами не дураки. Правильно будет сказать, что дуракам как раз и не повезло. Это действительно был счастливый случай. В отличие от деревни, где местные жители считали Риту ведьмой, здесь, в доме, ее уважали и были готовы помогать, чем только можно. Соседи видели двух девок с большими сумками. С такими продавцы на вещевых рынках ходят, объяснила одна женщина. Они вышли из подъезда и сели в машину, которая ждала их неподалеку. Поставили одну сумку в багажник, другую запихнули в салон. Как и всегда, ни номера, ни марки толком никто не запомнил. Иномарка, не такси. Кудесников было загрустил, но... Один из парней, лениво пивший пиво на лавочке под огромной липой, стоявший посреди двора, Сказал, что водитель той машины — его бывший одноклассник. «Раньше он жил в этом районе, потом женился и переехал. Я к нему подошел, поздоровались, порадовались, немного поболтали. Он, оказывается, теперь извозом подрабатывает. Договорились созвониться. Он клиентов ждал, они сказали, что ненадолго». «У вас есть его телефон?» — обрадованно воскликнула Рита. «Обижаете?» «У меня уже есть адрес похитителей». «То есть как?» – поразилась Рита. «И вы теперь точно знаете, что они похитители?» «Точнее, не бывает». Очень любезный водитель по имени Андрей, когда я разыскал его, объяснил ситуацию и рассказал, кого мы ищем, дал следствию исчерпывающую информацию. «Если коротко, девушки, которых он вез, по описанию полностью соответствуют вашим бренд-менеджерам» сумки которую они везли в салоне, орала кошка. Кроме того, эти конспираторши, когда приехали на место, попросили Андрея помочь им донести сумки до дверей. Да, и еще. Дверь им открыл парень, длинноволосый, в очках. Никого не напоминает? «Таинственный слесарь?» «Вроде того. Так что можем взять их тепленькими. Особенно, если вы поедете со мной и проведете опознание кошки». — Счастливый вы, Арсений! — заявила Рита, когда они в полном составе, включая Изольду и Мерседеса, уселись в машину Кудесникова. — Почему? — искренне удивился тот. — Умеете с наглецами и хамами правильно разговаривать. Как вы их в оборот взяли? Очкастый так перепугался, даже заикаться начал. И эти две аферистки. Маленькие ведь еще. А сколько гонора! — Ничего, впредь умнее будут. А ведь мы действительно биографию могли им испортить. В милиции бы оценили их способности. Ведь как ни крути, кража. Далеко ребята могут пойти, если их не остановят. Впрочем, не думаю, что дело получило бы ход. Семейные дрязги, ничего более. И как вам нравится то, что вы услышали? С ума сойти можно. Никогда бы не подумала. Именно на это и был расчет. Впрочем... Теперь нам предстоит объясниться с Ариной Михайловной. Вы готовы? Теперь да. Как вы думаете, Арсений, это закончится когда-нибудь? Все эти покушения, кражи. Я так долго не выдержу. Думаю, сегодня и закончится, если не ошибаюсь. А ошибаюсь я очень редко.